глава 13. первая тварь вломилась в колючий кустарник уже через секунду похожая на скрещенного с козлом матерого секача кроваво красная туша на мощных шипастых лапах завязнув среди колючек белоснежного кустарника действительно превратилась в идеальную мишень из за узости прохода между деревьями штурмовать кустарник твари могли только поодиночке протяженность кустарника составляла метров пять И из укрытия я имел возможность расстреливать ворожин друг за дружкой практически в упор. Бешеный рев с трудом продирающегося к моему укрытию монстра подстегнул меня к действию почище плети. Дрожащая рука нашарила на автомате скобу предохранителя и сдвинула на одиночный огонь. От первого выстрела я пострадал, пожалуй, даже больше прущей на меня твари. Мало того, что дернувшийся как живой автомат Едва не снес меня с ног от дачи. От гулкого хлопка выстрела у меня заложило уши, а рывок автоматного ремня так дернул шею, что я чуть не лишился головы. Бестия же от угодившей в лобешник пули. С четырех метров я отлично видел пробитое ею отверстие между рогами твари, откуда широкой струей растекалась по морде темно-синяя кровь. Даже не присела, а лишь упрямо мотнула простреленной башкой, и продолжила ломиться дальше через колючки. Пока я отходил от первого выстрела, упорная тварь успела пробиться сквозь колючки кустарника на целый метр, и в хвост первой бестии пристроилась вторая. Затягивать с продолжением стрельбы становилось в прямом смысле слова смертельно опасно. Если первую тварь не остановить, через 10-15 секунд она продерется сквозь кусты, и тогда... От картины, нарисованной богатым воображением, мне резко поплохело. Я по новой навел ствол на свирепо-рычащую тушу. В этот раз, наученный предыдущим болезненным опытом, перед выстрелом я уперся спиной в толстый древесный ствол и напряг руки, готовясь гасить отдачу. Автомат снова с грохотом содрогнулся. Пуля угодила твари в приоткрытую пасть, выбила несколько передних зубов и... «Все?» Вторично подстреленная тварь в этот раз даже башкой мотать не стала, лишь хищно осклабила щербатую пасть и еще яростнее зарычала в мою сторону, недвусмысленно давая понять беспонтовому стрелку, что сейчас до него доберется и разом посчитается за все болячки. Я снова пальнул вскалющуюся морду. На этот раз угодил бестии в левый глаз. Глазница буквально взорвалась. Белые ветки кустарника слева от рогатой башки обрызгала фонтаном фиолетового желе. Но окосевшая тварь снова устояла на ногах и, как ни в чем не бывало, продолжила штурм колючих зарослей. Черт, черт, черт! Этого просто не могло быть! После трех ранений в голову потусторонняя тварь ломилась через кустарник так же энергично, как в начале. Да у нее ж стопудово мозг поврежден! Уже после первой пули бестия обязана была завалиться и сдохнуть. Но живучая скотина легко пережила и первую пулю в голову, и вторую, и даже третью. Млять! Словно у твари вместо башки спереди была рогатая задница. Бестия преодолела уже две трети колючего кустарника. За второй ее спутницей пристроилась уже третья рогатая тварь. До прорыва оставались считанные секунды. Я снова пальнул. Вторично попал в широкий лобешник. Рядом с первой дыркой от пули появилась вторая. На этот раз тварь дольше трясла многострадальной башкой, но движение при этом не прекратило и продолжало ломиться дальше. Живучая тварь приблизилась на расстояние удара копья, и я собрался уже призвать свой последний веский аргумент в неожиданно затянувшемся смертельном споре но в последний момент вспомнил о втором теневом навыке. Обещанное там разоблачение уязвимости против этой непробиваемой скотины мне сейчас точно бы не помешало, и я решил рискнуть. Оторвав руку от спускового крючка, как было описано, приложил кольцо к переносице. Таймер в углу снова опасно ускорился, но и эффект от мгновенно пробудившейся функции не заставил себя ждать. На телах, продирающихся сквозь колючки монстров, появились голубые сияющие пятна, хорошо заметные на алой шкуре бестий. И что удивительно, у каждой из трех штурмующих кустарник бестий уязвимые места располагались в разных частях тела. Более того, обозначенные пробужденные функции зоны уязвимости не были привязаны к какому-то конкретному месту, а беспрерывно смещались по их телам отчего голубые пятна подсветки невольно ассоциировались у меня с мельтешением солнечных зайчиков по стене. Идущей первым номером твари оставалось продавить всего метр колючего кустарника, когда я навел ствол калаша на ее правую переднюю лапу, куда секундой ранее скакнул с бочины голубой зайчик подсветки уязвимости и в очередной раз надавил на спуск. Автомат с привычным грохотом дернулся в руках и... Угодившая точно в голубое пятно пуля буквально на куски разворотила мощную конечность твари. Благополучно пережившая четыре ранения в голову бестия, как подкошенная, рухнула на землю и забилась в смертельной агонии. А перед моими глазами загорелись красные строки победного лога. Внимание! Вы нанесли критический урон бестии восьмого уровня. Бестия умирает. Штраф за разницу в уровнях 0,7. За убийство Бестии вам начисляется 10 очков теневого развития, один теневой бонус к ловкости, один теневой бонус к интеллекту, 15 теневых бонусов к КЭП. Опа, и теневые бонусы к КЭП подкинули. В свете ускоренного расхода времени это очень хорошо. Взгляд тут же переместился на таймер обратного отсчёта. 10.23, 10.21, 10.30, 10.28. Ха, похоже, я обнаружил способ периодической подкачки быстро сдувающегося временного интервала. Пока отвлекался на таймер, идущая вторым номером бестиев взобралась на труп обезноженной товарки и, уткнувшись мордой в колючки, продолжила тарить проход для стаи. Мне ее самоотверженный задор, разумеется, сильно не понравился, и, поймав прицел автомата голубую подсветку пятна уязвимости у твари на лбу, я плавно надавил на спуск. Приспособившиеся к автоматному грохоту уши уже практически не торкнуло от шума очередного выстрела. Пуля знакомым макаром прошила рогатый лобешник монстра, но в отличие от двух предыдущих случаев, на этот раз у раненной в голову бестии Из пасти, носа и даже глаз вырвались фонтанчики из синя-черной крови. Тварь, как подкошенная, завалилась рядом с мертвым собратом. Перед глазами загорелся очередной победный лог. Внимание! Вы нанесли критический урон бестии седьмого уровня. Бестия умирает. Штраф за разницу в уровнях 0,6. За убийство бестии вам начисляется 7 очков теневого развития, Один теневой бонус к силе, 12 теневых бонусов к КЭП. Дальше я стал расстреливать бестии, не отвлекаясь на чтение логов. И после того, как сморгнул, не читая несколько следующих уведомлений, прошаренная система прекратила ими мне докучать. Короткая дистанция до бестии максимально упрощала мне стрельбу по ним, и я ни разу не промахнулся. Все мои пули достигали цели – Но далеко не каждый выстрел оказывался неотвратимо смертоносным. Несмотря на убойную дистанцию, в 2-4 метра, из-за непрерывного мельтешения зайчиков подсветки уязвимости на алых шкурах, пуля порой выходила за границу резко отскочившего в сторону голубого пятна, и такие раны беспокоили тварей не больше блошиного укуса. Всего из автомата мне удалось завалить 14 бестий. Дальше в калаше кончились патроны, и отбросив на землю бесполезный огнестрел, я крутанул кольцо против часовой стрелки. И без того шустро сматывающий секунды таймер в углу, тут же сменил двойное ускорение на тройное. Зато в руке появилось копье, наконечник которого тут же был направлен умелой рукой мастера-копейщика в подсвеченную голубым пятном бочину бестии. Тварь почти добралась до выхода из колючих зарослей, но воздушное копье успело упокоить потустороннего монстра на самой границе моего убежища. Заваленный трупами бестий кустарник уже практически не сдерживал напора атакующей стаи. Разбегающиеся по телам собратьев твари как на амбразуру, бросались на жалкие остатки колючих веток в самом конце – «Сколько атак смогут сдержать эти жалкие ошмётки некогда непролазного кустарника, позволяя мне беспрепятственно выцеливать копьём пятно подсвеченной уязвимости? Две? Три? Хотелось бы, конечно, побольше, но...» копье пробило голубое пятно на груди очередной бестии, но морда разогнавшейся твари в падении пробилась сквозь кустарник в убежище. Похоже, напрасно я опасался жесткого выброса из теневой параллели. До обнуления счетчика еще больше пяти минут, а очередная рогатая тварь уже распласталась в длинном прыжке, метя расширить проход через колючки. Убежище практически вскрыто. Конечно, я буду биться до конца, но надолго ли меня хватит против Юрки, молнии небестий, когда колючая граница между стаей и моим убежищем перестанет существовать. Чую, очень скоро я получу ответ на этот вопрос. Пока же бока бестии вязнут в последних защитных колючках, и я наношу очередной неотвратимый удар по подсвеченному голубым сиянием пятно уязвимости.